Подняв фонари, Ларри и Барри кинулись к алтарю. Эйлин и Дойл побежали за ними. Спаркс стоял у алтаря, на котором возвышался, покрытый снегом, большой продолговатый ящик. «Это еще что?» — сразу перешел на шепот Ларри. «Представляется мне, что гроб, разве не так?» — сказал Барри. Дойл мгновенно вспомнил рассказ Стокера о старом моряке, видевшем, что какой-то таинственный груз перенесли в аббатство. «Гвозди из крышки зачем-то вытащили», — сообщил Спаркс, поднеся фонарь в гробу. «Старый китобой рассказывал, что в аббатство переносили два гроба», — сказал Тойл. «Да», — кивнул головой Спаркс. «А что внутри?» — нетерпеливо спросила Эйлин. «По-моему, есть только один способ выяснить это, не так ли, мисс Темпл?» — проговорил Спаркс, наклоняясь над пробом. Но едва Спаркс дотронулся до крышки, как раздался жуткий вой, от которого внутри у всех похолодело. Выл, несомненно, волк, но выл так, что им захотелось немедленно испариться из этого страшного места. И где-то совсем близко. Прошептал, застыв на месте Дойл. — Да, ближе некуда, — сказал Спаркс. — С другой стороны донесся вой еще одного животного, потом чуть подальше еще одного. — Кажись, волки, стараясь держаться, — бодро сказал Барри. — Да, на веселое повизгивание собачек не похожим усмехнулась Эйли. — Взгляните! — сказал вдруг Спаркс. — Что там еще, босс? — спросил Ларри, оборачиваясь. Яркий круг из голубых искр повис примерно в двух футах над полом. Он поднимался вверх и расширялся, пока все пространство над каменными стенами не стало как бы наэлектризованным. Тойл почувствовал, как его охватил нервный озноб. — Какого черта? — пробормотала Эйлин. Голубые искры постепенно угасали, и на их месте вырисовывались странные прозрачные фигуры. Их становилось все больше и больше, преклонявшие колени в безмолвной молитве. Они парили в воздухе, поддерживаемой невидимой энергией. Церковь наполнилась вдруг хором тихих голосов. Разобрать слова было невозможно, но страсть, звучавшая в молитве пронихала в самое сердце, волнуя и бередя душу. «Поют на латинском», — сказал Спаркс. «Это привидение?» — неожиданно для себя спросил Дойл. «Да, и много, сэр», — пробормотал крестясь Ларри. Видите, вот вам и монашки», — сказал Барри, которого происходящее, похоже, совсем не пугало. Выхватив фонарь из рук Ларри, Эйлин бесстрашно двинулась по проходу между скамьями, направляясь к призрачным монахиням. Мисс Темпл попробовал остановить ее Дойл. — Ну, милые леди, хватит развлекаться, — четко и громко сказала Эйлин. — Помолились на ночь, а теперь отправляйтесь туда, откуда явились. «Бари — Барри, — крикнул Спаркс. Барри кинулся вслед за девушкой а Лари, достав из чехла ножи, двинулся вслед за ним. Спаркс торопливо заряжал двустволку. — Уходите, глупые привидения! Исчезайте, или мы на вас рассердимся! — махнула рукой Эйлин. Голоса вдруг смолкнули. Эйлин отступила на шаг и одобрительно сказала. — Вот так-то лучше. Уходите, девочки, уходите! Призраки недвижно висели над полом. Барри, приблизившись к Эйлин, остановился в нескольких футах у нее за спиной. — Мисс Темпл! — громко прокричал Спаркс. — Пожалуйста, уйдите оттуда. — В театре мы то и дело натыкаемся на призраков, — сказала Эйлин. — Пожалуйста, сделайте так, как я прошу вас, — повторил Спаркс. Девушка обернулась и упрямо заявила. — Беспокоиться не о чем. Они не могут причинить вреда. В тот же миг призраки скинули капюшоны, из-под них показались отвратительные головы, похожие на человеческие и птичьи одновременно. Пронзительно заверещав, они закружили над Эйлин, готовые ринуться на нее с высоты. В этот момент два огромных волка, словно оскалившись, выпрыгнули из-за алтаря, намереваясь атаковать Эйлин. Спаркс, Разрядил двустволку в первого зверя. Тот повалился на пол, истекая кровью. Барри, подскочив к Эйлин, заставил ее пригнуться и заслонил девушку собой. В ту же секунду Ларри метнул ножи во второго волка. Они вонзились зверю в грудь, однако волка это не остановило. Он прыгнул на Барри и подмял его под себя. Каким-то непостижимым образом Барри успел выдернуть один из ножей. Сверкнув в свете фонаря, лезвие раскроило зверю череп, и волк упал к гомбаре. — Не поднимайтесь! — заорал Спаркс. Но Эйлин, вскочив с пола, схватила фонарь и швырнула его в круживших над ней чудовищ. Лампа от соприкосновения с ними взорвалась, привидения рассыпались в воздухе и упали на пол мелким дождем серебристых. «Как я ненавижу монахиню!» — закричала Эль. «Ненавижу!» До слуха Дойла долетело глухое урчание. Обернувшись, он увидел еще одного волка. Зверь стоял возле гроба всего в нескольких футах со спиной Спаркса. цек охрипшим голосом выдавил из себя Дойл. «У меня ружье не заряжено». Не двигаясь с места, тихо проговорил Спаркс. Где ваш револьвер?